Глава 31. Ну как здесь может не нравиться? Как может не захватывать дух в этом городе? Это же Париж. Париж! Раньше я его видела только на картинках. Здесь так много всего интересного. да Интересного много, а времени мало. Погода нас, к счастью, порадовала. Кажется, солнышко нежно ласкает нас своими лучиками, маня и заставляя присмотреться к ближайшим окрестностям. Узкие улочки, уютные домики, миленькие цветочки на балконах. О, кажется, моя душа останется здесь навсегда. И даже высокие стеклянные громоздкие махины современных строений несут в себе своеобразное очарование. Вообще, мои впечатления, наверное, навеяны парижской романтикой, присутствием любимого мужчины. Свое отношение к Глебу я уже мысленно честно признаю. В тех местах, где мы были, меня удивили люди. Даже если я нечаянно кого-то заделал локтем или случился другой непредвиденный казус, все говорят «Пардон, хоть и виновата я сама». Разительные отличия от привычной картины дома. Я чувствовала только дружелюбную атмосферу. Женщины-француженки потрясли меня до глубины души. Да-да, именно так. Своим шармом, своей неземной обаятельностью. А я думала, что это выдумки впечатлительных туристов. Втроем мы посетили несколько достопримечательностей Парижа. Боже, я влюбилась в этот город, воспетый поэтами. Но один момент до сих пор отчетливо греет мою душу своим нескончаемым теплом. Когда рядом с Эйфелевой башней... Глеб крепко меня обнял со спины и уверенно прошептал на ухо. Юля, я так хочу жить здесь с вами. Так хочу, чтобы ты согласилась добровольно, потому что тебе это нужно так же, как и мне. Пожалуйста, не бросай меня». Помню, как в тот момент на глаза навернулись слезы. Радость, мужчине, неверие. Все смешалось внутри. Глеб никогда ни о чем не просит. И уж тем более о подобном. В тот момент мне захотелось плюнуть на все обязанности и потаенные мысли. Позабыть все страхи и, глядя прямо мужчине в глаза, сказать, что я готова потому что тоже хочу быть с ним, потому что я люблю его, просто, искренне, безгранично. Но я ничего из своих мыслей не произнесла вслух. И у меня есть весомый аргумент. Я придумала способ, как это сделать еще более романтично. Думаю, ему понравится, моему любимому сладкоежке. Глеб. Город как город. Везде есть свои достопримечательности и интересные места, особенно если еще и историю знать. А есть много минусов. И некоторые из них настолько яркие, что не заметить их ну никак нельзя. Город дорогой, жить здесь недешево, очень даже недешево. Но это не самое важное, я в конце концов еду сюда зарабатывать. Отчего Париж в мыслях миллионов людей ассоциируется с романтикой и волшебством? Серьезно, не понимаю. Здесь столько же грязи, сколько и в других городах. Столько же эмигрантов и приставучих продавцов. Особенно в местах, где много туристов. А их здесь навалом. Эй, русский, купи башню. Да, в целом народ приветливый, но это мы еще не были в глубинке, а там бывает по-разному. Не все районы благополучны, как и в любой столице. Прокатились мы в метро, Гришка настоял. А я не смогу не порадовать парня, счастье в их с Юлей глазах для меня сейчас дороже всего на свете. Я успевал и побыть с родными, и на будущую работу смотаться несколько раз. Да, я весь в этом. Привык правильно планировать свое время, ничего, прорвемся, мне уже отступать некуда. Я наметил свой личный план действий. Хотя нет, пожалуй, насчет грязи я все же погорячился. Приятно, ухоженно. В принципе, мне здесь нравится. Хм, Париж. А черт с ним. Я бы даже согласился улететь на Луну, если бы Юля добровольно отправилась со мной. И да, я умею убеждать очень весомыми аргументами. Но это не тот случай. Не забуду момент, когда Юля восхищенно любовалась Эйфелевой башней. И мне нестерпимо захотелось обнять девушку, прижать к себе покрепче и сказать то, чего она от меня давно уже ждет, и на что я в очередной раз не осмелился. Не привык я свои чувства, которые никогда раньше не были яркими, облекать в слова, потому что никогда раньше меня настолько не интересовала взаимность, и никогда раньше я не признавал своей зависимости. В общем, смена обстановки, посещение новых мест, всемирно известных достопримечательностей на Юлю повлияла очень хорошо. Появился блеск в глазах. Улыбка очарования и счастья не сходит с ее губ. Мда. Уже днем перед отлетом мне позвонили с основной работы. Завтра от милой и искренней улыбки девушки не останется и следа. И я уже ничего не могу поделать. Главное, чтобы она на меня всех собак не спустила, потому что я один из первых окажусь под рукой. Но скорее всего так и будет.